Глава 3. Новый владелец Лисльвуд парка. С момента возвращения индийского офицера прошло полгода. Стоял март, и вершины дубов прекрасного Лисльвудского парка гнулись под напором мартовского ветра. Лисльвуд – громадное, великолепное поместье. На многих километров тянутся его земли, составляющие вместе с замком собственность молодого баронета. За обнаженными холмами видны довольно порядочного размера фермы, плата с которой взимается сэром Рупертом Лислем после сенокоса, жатвы, слишком овец или убоя свиней. Можно пройти много миль по тенистым проселочным или по ровной большой дороге. Миновать леса низкорослой сосны и множество разбросанных между холмами деревень. И вы все еще будете на землях сэра Руперта. Спросите, где хотите, кто владелец этой дороги, осененной орешником и шиповником, этих сочных лугов за изгородями или этих красивых коттеджей. Спросите, кого хотите. И вам непременно ответят. Это собственность сэра Руперта Лисля. Если вы остановитесь в деревенской гостинице и поднимете глаза на грубую вывеску, качающуюся над входом, то прочтете «Герб Лисля» или корона «Коронобаронета» или же «Гостиница сэра Руперта Лисля». Если во время прогулки по окрестностям Лильсвуда вы увидите какого-нибудь фермера, присматривающего за работниками, стоя на стойке сена, или в дверях житницы, знайте, Это один из ленников сэра Руперта. Имя Лисль такое же древнее и знаменитое в Сусиксе, как Гастинская битва. Оскар, один из лордов Лисль, командовал в этом страшном сражении полком стрелков, который помог победить Гарольда, короля англосаксов. Жалованные грамоты и титулы семилетнего баронета могли бы покрыть собою самую длинную аллею Лисфольд парка если кому-нибудь пришло в голову развернуть их во всю длину. Церковь Лисфольда заполнена памятниками и трофеями этого старинного рода. Знамена, отбитые у неприятеля Прикресси, Карфлори и Флодене, лоскутьями висят на портретах кавалеров и воинов, прах которых покоится под плитами храма. А в резнице, бывшей некогда часовней Лисль, почтенный ректор постоянно задевает стихарем за превосходнейшие скульптуры. Куда ни взглянешь, повсюду взор встречает знатное имя Лисль. Оно написано на стенах, покрытых изречениями, на наисковерканном латинском языке. Оно красуется на Органе, пожертвованном церкви дедом настоящего баронета, и над папертью, где, согласно завещанию шестого баронета, еженедельно раздают хлеба неимущим жителям Лисвульда. Но любовавшись всеми этими памятниками старины, этим материальным доказательством знатности и богатства рода Лисль, с недоумением обнаруживаешь, что владельцем этого громадного поместья является бледный, болезненный мальчик, вяло играющий в саду. Неужели... И вождь нормандских стрелков, могучий гонитель саксонцев и герои Креси и Фладена, все эти благородные роялисты, сражавшиеся под знаменами Руперта Дюрин, и храбрые джентльмены, одержавшие победу над надменным сыном Луси Витера вместо Мурье, эти гордые и неустрашимые люди оставили после себя только слабого ребенка золотистыми волосами, чтобы наследовать всю их славу и богатство. Казалось, тяжесть громадного наследства должна была бы раздавить такое слабое и нежное создание. А ведь у него даже не было никаких близких родственников, с которыми он мог бы его разделить. Все, что принадлежало его матери, со временем тоже должно было перейти к нему. Вдали от света и людей, изнывавших в бесконечной борьбе, он, казалось, тяготился своей баснословной роскошью. Мартовский ветер гнул голые ветви дубов Лисфольдпарка. А леди Лисль, ныне миссис Артур Вальдингам, ожидали с континента, куда она отправилась после своей свадьбы с индийским офицером. Вторая свадьба клерибель была обставлена совсем не так, как первая. Холодное пасмурное утро неприветливо встретило крестьянских детей, выстроившихся в ряд вдоль дороги, которая вела в церковь. И на этот раз путь невесты не был усыпан цветами, потому что зима стояла необычайно холодная, и в лес в ульских садах не удалось отыскать ни одного подснежника. В это февральское утро ледяной ветер раздувал шелковое платье новобрачный, и рошил черные волосы молодого мужа. Ректор, не попадая зуб на зуб, совершал свадебный обряд, а проливной дождь барабанил в окна, заглушая его монотонный голос. А рука новобрачной так дрожала, что она едва справилась с пером, которым вписала свое имя в метрическую книгу. На этой свадьбе не присутствовал никто из посторонних. Нотариус леди Лис покинул ее, а соседи не были приглашены. Египаж леди Лис ожидал у ворот кладбища, чтобы отвезти новобрачных на железнодорожную станцию, находившуюся в нескольких милях от Лисфульда, откуда они отправлялись в Довер, где намерены были сесть на какой-нибудь пароход, который доставил бы их на материк. Леди Клэррибель как будто бы совестилась, что выходит замуж за своего обожателя, который был некогда отвергнут ею. Казалось, она хочет, чтобы брачная церемония поскорее закончилась, чтобы можно было бежать из Лисфульда, где ее все знали. Она кинулась на холодные плиты ризницы и нежно прижала к себе маленького баронета. Первый раз в жизни она при людях поддалась сердечному порыву, и такая чувствительность удивила присутствующих. «Не поступила ли я дурно по отношению к тебе, мой Руперт?» – воскликнула она. «Не неприятен ли тебе этот брак?» Капитан стоял, отвернувшись от матери с сыном, и каким-то неопределенным взглядом смотрел в окно резницы за которым стояли дрожащие от стужи дети, горевшие желанием увидеть новобрачную. «Вы готовы, леди Лисль?» – спросил он наконец. Она не ответила, однако отослала от себя сына, жадно следя за ним глазами, пока он выходил из ризницы. Услышав стук колес экипажа, увозившего сэра Руперта в Лисфуд, она взяла капитана под руку, простилась с ректором и вышла тоже из церкви. Крестьянские дети заметили ее бледное лицо, полные слез глаза, и светло-русые волосы, мокрые от дождя и растрепанные ветром. Заметили они и то, что лицо капитана было еще бледнее, и рука его дрожала, когда он отпирал ворота кладбища. Пролетели шесть недель, отведенных на брачную поездку. Новобрачных ждали с минуты на минуту. Во всех комнатах пылал яркий огонь. К свадьбе сэра Рейджинальда с богатой мисс Клэрибель замок вновь отремонтировали и отделали. Старинные дубовые панели времен одного из первых Генрихов отполировали и украсили позолотой и разноцветными гербами. Передавальными зеркалами в дорогих резных рамах красовались консоли из золота, серебра, бронзы, черного дерева и стали. В громадной библиотеке, вся мебель которой была сделана из дуба золотыми украшениями, прорубили сводчатые окна. Рамы фамильных портретов висевших по бокам двух великолепных лестниц передней, соединявшихся на широкой площадке, откуда вокруг всего замка шли две галереи, покрыли позолотой, а сами картины отреставрировали. Парадная гостиная была убрана в новейшем вкусе. Светло-желтые стены, серебристые карнизы и белая шелковая драпировка, отделанная бахромой самого нежного розового цвета. Пол покрыли ковром, на котором по белому фону были искусно разбросаны букеты полураспредших роз, Кресла и диваны из какого-то белого дерева, блестевшего, как слоновая кость, обтянули белой шелковой материей и украсили бахромой. Их можно было привести в движение легким прикосновением руки. Они начинали скользить по ковру, не оставляя ни малейшего следа. Эта гостиная сообщалась с другой, меньших размеров, обитой зеленой материей. И из нее потайной ход вел в комнаты леди Лисль, отделявшиеся от прочих помещений длинным коридором. Столовая, меблированная согласно требованиям времени, с зелеными бархатными драпировками и зеленым турецким ковром, украшена древними статуями, картинами итальянских знаменитостей и фамильными портретами. В каминах пылал яркий огонь, в серебряных и крустальных люстрах, в честь предполагаемого возвращения новобрачных, были зажжены все свечи. Белые, как снег, скатерти, серебряная посуда и огромные позолоченные сутки, стоявшие столовой на буфете, Роскошная спальня с драпировками из лилового бархата на белой атласной подкладке, защищенная от сырости двойными рамами уборная, зеркала и фарфоровые безделушки неимоверной цены, пушистые оксмейстерские ковры, превосходно выдержанная прислуга, говорившая тихо и ходившая неслышно, осторожно, дорогие вина в серебряных жбанах, утонченная кухня, которой заведовал искусный француз. Все это богатство, весь этот блеск и комфорт, вся эта баснословная роскошь развернулись теперь, чтобы польстить чувством индийского офицера, который бросил к черту свой капитанский чин. Интересно, почему? Он еще недавно, бедный и неизвестный, чувствовал себя миллионером. Взглянем же еще раз. Поближе на красавца-воина, сидящего за столом напротив своей жены. Посреди всей этой роскоши он не кажется счастливым. Он держит в руках хрупкий прозрачный бокал, не замечая, что вино потихоньку льется на стол. Он уже выпил порядочно Мадеры, но этот благородный напиток не развязал ему язык и не прояснял выражение его лица. Он сильно изменился с тех пор, как приходил в Лисвуйскую церковь, чтобы неотступно следить упорным взглядом за Клэри Бель Мертон. Кажется, будто эта сильная, гордая, великодушная и беззаботная натура истлела под лучами тропического солнца. Клэрри Бэль же почти не изменилась. Красота ее еще не потеряла своей свежести. Голубые глаза остались такими же ясными. Она лишь кажется немного солиднее. И тяжелое платье ее с отделкой из кружав шуршит как-то внушительно, когда она проходит по освещенным комнатам. Клэрри начинает капитан, оставшись вдвоем с нею перед камином гостиной. «Ваше богатство и величие производят на меня крайне тяжелое впечатление». Капитан Вальзингам, «О, вы, разумеется, не поняли меня. Браки по расчету так приняты, что я не имею права жаловаться, если и на меня смотрят как на человека, женившегося и единственно ранее денег. Как это нередко делают люди, превосходящие меня во всех отношениях. А все же, Клэрри мне тягостно это великолепие. Я задыхаюсь в этих раззолоченных комнатах. Я жалею о вольном казарменном житье, о моей трубке». о моем детчаке, которого я осыпал проклятиями, чего я не могу позволить себе с вашими слугами. Я скучаю о картах, за которыми сидел до тех пор, пока звезды не меркли над крышами Калькутты, об игральных костях и всем том, чего нет в этой золотой клетке. В этом доме я некогда научился страдать. И если бы здесь все не было переделано, мог бы показать вам кресло, которое я схватил, чтобы ударить им сэра Реджинальда в тот день, когда он одержал надо мной победу. Вы ударили его? Спросила миссис Вальдзингам с любопытством и страхом. «Нет, мужчины никогда не дерутся в гостиной, полный посетителей. Непременно найдется кто-нибудь, кто скажет. вальдингам не будьте смешным». Или «Лисль, что вы задумали?» «Нет, нас розняли, как разнимают сорванцов, дерущихся на улице. А на следующее утро я послал ему вызов». Ей доставляло какое-то детское удовольствие слушать подробности этой ссоры. Но капитану было больно ворошить свои старые раны. Что если бы дух сэра Реджинальда мог видеть меня, сидящего у этого камина, клерибель Она с тайным ужасом взглянула на дверь, как будто видела, как она отворяется ее первым мужем. «Артур, одно время вы были очень дружны с Реджинальдом. Вы ведь будете добры к его сыну, не так ли? Вы сделаете это для меня. Богатство может привлечь к нему ложных друзей и дурных советчиков. Близких родственников у него нет. Самым близким ему будет тот, кто станет его прямым наследником, если он умрет бездетным». Я, быть может, не доживу до его совершеннолетия. Он слабого здоровья. И, как говорят, без особых дарований. Вы вольны сделаться его другом или врагом. Вы, конечно, будете ему другом, Артур. Да, это так же верно, как и то, что я еще надеюсь пользоваться вашей любовью, Клэрри Я не добр, не умен, но исполню свой долг по отношению к вашему сыну, сэру Руперту Лислю.